Я делал вид, что сплю. Коридат накормила меня ужином, Искупала в глиняном тазу, И теперь сидела у изголовья моей постели, Оберегала мой сон, Штопая при свече капитанову рубашку. Я лежал с закрытыми глазами, Наслаждаясь теплом и уютом, И пребывал в блаженной дремоте, Помогавшей не отвечать ни на какие вопросы, и не думать о том, что мне пришлось пережить. Ибо при воспоминании о перенесенных мною мытарствах, чего только стоит одно Сан-Бенито, меня начинало буквально корчить от стыда. Тепло-простынь, близость-добросердечный коридат, сознание того, что я опять у друзей, и самое главное — Возможность лежать вот так с закрытыми глазами, Покуда мир вертится, напрочь позабыв обо мне, Погружала меня в блаженное забытье, Которое сменялось тихим ликованием при мысли, Что инквизиторы так и не сумели ни выбить, Ни вытянуть из меня ни единого слова Против капитана Аллатристе. И заслышав на лестнице его шаги, Я не открыл глаза, и веки мои были по-прежнему сомкнуты, когда коридат, выронив из рук шитьё, бросилась ему на шею. Я слышал их приглушенные голоса, звуки сочных поцелуев, слабые возражения капитана, а потом негромкий стук притворенной двери и скрип ступеней, по которым спускались мой хозяин и трактирщица. Довольно долго я оставался один, но вот вновь заскрипели половицы под сапогами Алатриста. Он подошел и стал у кровати. Я совсем собрался было открыть глаза, но почему-то медлил. Я знал, что капитан видел меня на площади среди осужденных и догадывался о позоре терзавшем меня. Не забыл он, вероятно и что я нарушил его строгий приказ, и будто перепелка в селок угодил в ловушку, подстроенную нам у монастыря Бенедиктинок. Короче говоря, не находил я в себе довольно сил, чтобы ответить на его вопросы или упреки, или хотя бы просто выдержать его безмолвный взгляд, и потому лежал неподвижно, дышал ровно и глубоко, притворялся спящим. Молчание его было безмерно долгим, и ни единый звук не нарушал его. Несомненно, Алатристо рассматривал меня при свете оставленного кореда догарка В тот миг, когда я, обманутый этой полнейшей тишиной, засомневался, здесь ли еще капитан, я вдруг почувствовал прикосновение его руки. Загрубелая ладонь с неожиданной, непривычной лаской коснулась моего лба дотронулась замерла на мгновение и вдруг резко отдернулась зазвучали удаляющиеся шаги заскрипела дверца поставца, звякнула о край стакана горлышко бутылки проехались по полу ножки стула я чуть приоткрыл глаза в неверном и скудном свете мне предстал капитан Сняв калет, отстегнув шпагу, он сидел у стола и пил. Раз и другой булькнуло вино, выливаясь из бутылки в стакан, и Аллатристы медленно, сосредоточенно, как будто все прочие дела в этом мире были уже переделаны, осушил его. Желтоватый свет воскового огарка озарял его белую сорочку, коротко остриженную голову, торчащие солдатские усы. Капитан не произносил ни звука и не делал ни единого лишнего движения, лишь методично наполнял и подносил карту стакан. Окно было открыто, и в сумраке угадывались очертания крыш и печных труб, а над ними висела единственная звезда — холодная, безмолвная, недвижная. Аллатристо упорно созерцал тьму или пустоту, или проплывавшие в ней призраки, порожденные его собственным воображением. Мне хорошо был знаком тот ледяной отсутствующий взгляд, который появлялся у капитана всякий раз, как вино оказывало свое действие. На боку у него очень медленно набухала кровью повязка расползалось по белой сорочке влажное красное пятно. Капитан Диего Латриста оказался таким же отчужденно одиноким, как эта мерцавшая на темном небосводе звезда. Прошло двое суток. На улице Таледа вовсю светило солнце. Мир вновь сделался бескрайним и полным надежд, и свойственное отрочеству бодрость вновь заиграла в моих жилах. Сидя неподалеку от дверей таверны у турка, я упражнялся в чистописании и взирал на жизнь с той лучезарной готовностью оттринуть да позабыть всякую неудачу и злосчастье, которую дают лишь превосходное здоровье и малолетство». Время от времени, поднимая голову, я смотрел на кумушек зеленщиц, расположившихся со своим товаром на другой стороне улицы. Разглядывал курка пошившихся в отбросах, уличных мальчишек, которые сновали среди кареты всадников, гоняясь друг за другом по мостовой, или прислушивался к разговорам, доносившимся из таверны, и чувствовал себя счастливейшим из смертных. И даже стихи, которые я переписывал, казались мне прекраснейшими на свете».